Себя режу без ножа доставлю, было прекрасно известно, что всюду, где появляются два человека и более, тут же объявляется кто-то, кто будет пытаться всучить им подозрительного вида сосиску в тесте. Теперь, когда Достабль сменил род занятий, возникли другие люди, взявшие на себя эту задачу. Одним из них был кладчиц Нодерборгль, чей огромный гулкий сарай был не столько рестораном, сколько фабрикой кухней. Один его конец занимали огромные дымящиеся кастрюли, а все остальное пространство было заставлено столами. И за теми столами... Виктор был поражен. Сидели тролли, люди и гномы, и даже, похоже, несколько эльфов, самых скрытных обитателей плоского мира. И еще множество других существ, которые, как истово понадеялся Виктор, были просто переодетыми троллями, иначе присутствующим грозили бы немалые беды. Самое поразительное заключалось в том, что все посетители... Поедали пищу они друг друга. «Вот здесь берешь тарелку, становишься в очередь, а потом платишь», — сказала Джинджер. «Это называется самообслуживание». «Платишь до того, как поешь? А если тебя накормят какой-нибудь дрянью?» Джинджер мрачно кивнула. «В этом вся и штука». Виктор пожал плечами и наклонился к гному за стойкой с обедами. «Мне бы...» Раго, сказал гном. «Какое рагу?» «Рагу одно!» «Потому оно и рагу!» — оборвал его гном. «Рагу — это рагу!» Я хотел спросить, из чего оно? «Если спрашиваешь, значит, не голоден», — сказала Джинджер. «Два рагу, Фрунткин!» В тарелку Виктора плеснули какого-то бурого месива. Непонятного происхождения куски, вынесенные на поверхность таинственными круговыми токами, вынурнули на мгновение и вновь затонули. Хотелось бы надеяться совсем. В кулинарии Боргель придерживался того же направления, что и Достабль. «Или рагу!» «Или гуляй!» — повар скосил глаза на Виктора. Полдоллара. За пол цены дешево!» Виктор неохотно заплатил и поискал глазами Джинджер. «Давай сюда!» — махнула рукой Джинджер, садясь за один из длинных столов. «Привет, громотоп! Как дела, Брекча? Это Вик, новенький! Привет, Сниден. Сперва я не заметила!» Виктор с трудом втиснулся между Джинджер и горным троллем, одетым, как ему показалось, в кольчугу. хотя вскоре выяснилось, что это всего лишь голывудская кольчуга, на скорую руку сплетенная из веревки и выкрашенная в серебряный цвет. Джинджер завела оживленный разговор с двумя гномами. Один из них был совсем маленьким, четырехдюймового роста, а другой был облачен в накидку из половины медвежьей шкуры. Виктор почувствовал себя лишним. Тролль кивнул ему и морщис показал на свою тарелку. «И это называется пемза», — сказал он. «Даже лаву не потрудились срезать». «Песка бы хоть побольше положили!» Виктор уставился на тарелку тролля. Не знал, что тролли едят камень, ляпнул он, не подумав. «А почему нет?» «А вы сами разве не из камня?» «Ну да. А ты сам-то разве не из мяса? Или ты что-то другое ешь?» Виктор посмотрел на свою тарелку. «Хороший вопрос», — признал он. «Виктор делает клик у обернувшись, сказала Джинджер. «Похоже, они собираются снять трехчастевку». Все заинтересованно загудели. Виктор осторожно отложил что-то желтое и желеобразное на край тарелки. «Скажите», — задумчиво произнес он, — «когда вы делаете клик, бывает ли у кого-нибудь из вас... Слышите вы что-то вроде... М чувствуете, что вы...» Он замолчал, подыскивая слова. Все смотрели на него. «Вы никогда не чувствовали, как будто что-то или кто-то действует через вас? Не знаю, как иначе это выразить». За столом понимающе переглянулись. «Это все голывуд», — сказал тролль. «Тут так устроено. Творческая. Эта активность бьет ключом». «Тебя, однако, крепко ударило», — заметила Джинджер. «Здесь такое случается очень часто», — задумчиво сказал гном в накидке. «Такое уж он, голывуд». «На той неделе мы с ребятами работали в сказке о гномах, и вдруг все разом запели. Прямо так, ни с чего. Будто песня нам просто в голову пришла всем семерым разом. Как вам это нравится?» «И какая песня?» – спросила Джинджер. «А кто ее знает?» «Мы ее назвали «Песня Хай-Хо». В ней только это и есть. Хай-Хо, Хай-Хо, Хай-Хо, Хай-Хо, Хай-Хо. По-моему». «Ничем не отличается от прочих ваших песенок», — пророкотал тролль. На площадку они вернулись в третьем часу. рукоятор приподняв заднюю стенку ящика для картинок, чистил маленькой лопаткой внутренности. Достабль уснул в своем парусиновом кресле, прикрыв лицо носовым платком. Зильберкит бодрствовал. «Где вы шляетесь?» — закричал он. «Я проголодался», — сказал Виктор. «Приготовься и дальше голодать, парень, потому что...» Достабль приподнял уголок платка. «Давайте начинать, а?» — пробормотал он. «Нельзя же допускать, чтобы исполнители диктовали нам...» «Сначала закончи клик, а потом увольняй», — распорядился Достабль. «Правильно!» — Зильберкит пригрозил пальцем Виктору и Джинджер. «Больше в этом городе вы работы не найдете!» К вечеру кое-как закончили. Достабль велел привести лошадь и накинулся на рукоятра за то, что тот до сих пор не приспособился перемещать ящик для картинок. Демоны протестующе скулили. «Лошадь пришлось поставить прямо напротив ящика, а Виктору предложено было подпрыгивать в седле. Для движущихся картинок сойдет», — заявил Достабль. По окончании клика Зильберкит сразу уволил их, неохотно выдав им напоследок по два доллара. «Он предупредит остальных алхимиков», — упавшим голосом сказала Дженджер. «Они все заодно». «Я заметил, что мы получаем только два доллара в день, а тролли три. Как ты думаешь, почему?» — спросил Виктор. «Троллей здесь не так много», — объяснила Дженджер. А хороший рукоятер вообще может получать шесть, а то и семь долларов в день. Но исполнитель вроде нас — мелкая сошка. Она со злостью взглянула на Виктора. «А у меня и так хорошо все шло», — процедила она. «Может, не роскошно, но вполне сносно. И работы хватало. Меня считали надежной. Я начала делать карьеру». «В Глывуде нельзя сделать карьеру», — возразил Виктор. «Это все равно, что строить дом на болоте. Здесь все ненастоящее. «А мне тут нравилось». Но теперь ты все испортил. Придется возвращаться в свою ужасную деревеньку, о которой ты, наверное, никогда ничего не слышал. Опять за коровами ходить. Спасибо тебе большое. Всякий раз, как увижу коровью задницу, буду тебя вспоминать». Разгневанная, она направилась в сторону города, оставив Виктора с троллями. Некоторое время они молчали. Потом утес кашлянул, прочищая горло. «У тебя есть где остановиться?» – спросил он. «Пожалуй, нет», – ответил Виктор. «Место найти нелегко», — заметил Мори. «Думаю, строится на ночь на пляже. В конце концов, здесь не холодно. А мне надо как следует отдохнуть. Спокойной ночи!» Он поплелся к берегу. Солнце садилось. Ветер с моря принес некоторую прохладу. Вокруг темнеющей громады холма загорались огоньки Голливуда. Голывуд отдыхал только с приходом темноты. Сырье не тратят понапрасну, даже если это сырье — дневной свет. У воды можно было расслабиться. Никто сюда не заглядывал. Прибитые морем коряги и растрескавшиеся, покрытые солью доски были посредственным стройматериалом. Импровизированные белой изгородью окаймляли они линию прибоя. Виктор прихватил пару веток, чтобы разжечь костер, и улегся на песке, глядя на набегающие волны. С гребня соседней дюны, укрывшись за пучком сухой травы, за Виктором задумчиво наблюдал чудо пёс Гаспот. Было два часа по полуночи.